Одновременное приготовление мяса и риса. Рецепт Юлии Калмаковой. Вам понадобится: 700-800 г говядины, одна баночка консервированных грибов, одна упаковка овощной смеси, один стакан риса, 2,5 стакана воды, 2-3 столовых ложки сметаны, соль, перец, специи по вкусу. Способ приготовления. Мякоть говядины нарежьте соломкой. Обжарьте в мультиварке Режим выпечка, 40 минут. К мясу добавьте баночку консервированных грибов, сметану, соль, перец. В форме для варки на пару соорудите из фольги чашечку так, чтобы по краям от неё проходил пар. Засыпьте один стакан промытого риса, овощную смесь, налейте 2 1/2 стакана воды. Поставьте форму в мультиварку вместе с мясом. Включите режим тушение на 2 часа. Мясо получается очень нежное, а рис не склеивается.